Сергей Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 45. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва, сквер около Лубянки. Петров и Шилов подошли к ожидавшему их лебедеву. Что за спешка такая, что так уж срочно переговорить надо, спросил Петров. Еле отпросился у начальника. Вот предписание получил очередное на установку прослушки. Начал Лебедев, но ему не дали договорить. Только и все. Так мы по два раза на дню этим занимаемся. Перебил его Шилов с удивленным лицом. «Петя, ну куда ты так спешишь?» — досадливо сказал Лебедев, поморщившись. «Дай же договорить». Это, блин, та самая квартира на Щербаковской, в которой мы снимали прослушку, а нас хозяин засек. Помнишь, там, где игрушечный телефон зазвонил вдруг? — Это там, где кошка, разбив банку, тебя чуть до сердечного приступа не довела? — наморщив лоб, спросил Петров. — Вот именно, Миша, вот именно, это та самая чертова квартира. А мы, получается, знатно накосячили в тот раз, что не доложили о том, что прослушку засекли. Все трое уныло замолчали. В тот раз они решили, что поскольку прослушку уже снимают, то нечего и тревожить руководство этой информацией. Какая вообще теперь разница, если все равно больше слушать не будут? Тоже из них думал, что прослушку могут вернуть обратно. Слушай, но если мы сейчас доложим, — сказал Петров, — то у нас же все с карьеры на этом. Согласен. Могут в понизить. Могут из Москвы отправить куда-нибудь на севера. Уныло сказал Шилов. — Надеюсь, ты не предлагаешь во всем признаться? — Потому и позвал сюда, что надо нам определиться по этому вопросу. И если один считает, что надо идти сознаваться, то надо всем вместе идти, иначе это уже какое-то стукачество выйдет. Тем более все равно вместе под раздачу попадем. Такой никому не простят, даже дятлу, — сказал Лебедев. — Да, давайте предельно честно сейчас вопрос решим. Я лично за то, чтобы никому никуда не идти, — сказал Петров. — Что вы скажете? — Согласен. Время для этого уже упущено, — кивнул Лебедев. Шилов, поколебавшись, махнул рукой. — Черт с вами. Вы правы. Тут или сразу идти, или уже никогда. Облажались мы в тот раз, надо было доложить. Но теперь уже все с этим. — Так. «А когда в эту квартиру-то снова ехать?» — спросил Петров, заметно повеселев. Волк велел срочно отправляться, мол, это главный приоритет. И что хорошо, хозяева отсутствуют, уехали куда-то далеко и надолго. «Одна загадка, почему тогда приоритет, если их долго еще не будет?» — тоже расслабившись, сказал Лебедев. «Так они в прошлый раз формально отсутствовали». Усмехнулся Петров. А кто же нас тогда засек, и нам по детскому телефону-то звонил. Надо, ну, да, модная какая-то квартира, согласился Ишилов, и дверь железная, как будто там спекулянты живут. Хотя по самой квартире не скажешь. Генеральская квартира по отделке. А живет по имеющейся у нас информации пацан с женой и крохотными детьми. Кто же его папа с мамой, что этажом выше живут, по профессии интересно. Вот бы их квартиру тоже глянуть, сказал Петров. хоть вот, вот. сплюнул Лебедев. Авось не придется нам туда ходить по работе. Не нравится мне теперь этот дом. Бабка моя бы сказала, что нас там сглазили. Темная она, конечно, была, но что-то в этом есть. Сицилия, аэропорт катании. Естественно, что Тарек созвонился с Джина, прежде чем вылетать в Катанию. Поэтому в аэропорт он сразу же завертел головой в поисках того, кто будет его встречать. С ним, конечно же, было четверо телохранителей, но они согласовались с Джина, что с самого начала его встретят его люди и отвезут на место встречи. Решили, что беседовать лучше подальше от штаб-квартиры Джина. И даже не в самой катании, а в арендованном доме около города. Тарек специально настоял на том, чтобы это был именно арендованный дом, а не один из тех, что принадлежит Джина. Упирая на то, что о его недвижимости могут знать и наблюдать за этим домом. Несмотря на то, что разговор был телефонным, Тарак почувствовал, что Джина считает такие меры предосторожности излишними. Но каприз Джима все же пошел ему навстречу и согласился именно на такой вариант проведения новой встречи. Примерно через минуту Тарак увидел тощую парнишку лет 12 с табличкой, на которой было написано «Синьор Эль Хаш». «Она... Подумал он, не послал меня встречать одного из своих людей на тот случай, если в аэропорту окажется кто-то из его знакомых. И правильно, не хватало еще, чтобы по катании пошли слухи о том, что люди Джина встречали в аэропорту какого-то иностранца с телохранителями. Парнишка проводил их до большого черного лимузина, все окна которого, помимо лобового стекла, были занавешаны белыми шторками после чего протянул руку, и Тарек, улыбнувшись, вложил в нее купюру в 500 лир. Ясно, что Джин уже щедро заплатил пацану, но так со стороны все выглядит достовернее. Парнишка помог иностранцам дойти до лимузина, и с ним расплатились. Кому это интересно? В машине был только шофер, но салон лимузина был очень большим, поэтому и Тарек, и его четверо телохранителей поместились там без всяких проблем. Машина тронулась с места. Отодвинув одну из шторок, Торек изучал, по какой дороге они едут. Быстро покинув территорию аэродрома, они свернули на какую-то проселочную дорогу и минут через десять уже подъехали к одинокому домику среди оливковой рощи. «Можете выходить, сеньор», — сказал водитель. «Сеньор Моретти уже ожидает вас внутри». Конечно, вначале вышли двое телохранителей. Осмотревшись и не заметив ничего подозрительного, один из них открыл дверцу для Тарека и двоих других телохранителей. Когда все выбрались, телохранители двинулись к дому, зажав Тарека в коробочку. Шофер остался на месте в машине. Вскоре они подошли к дому. Он был достаточно скромный, метров на сто квадратных, что тоже вызвало одобрение со стороны Тарека. Вот такие скромные места для встречи и нужно выбирать. Они никому не интересны, и в них никто не ожидает проведения какой-то значимой встречи. — подумал он. Двое телохранителей вошли внутрь. Через минуту один из них вернулся и кивнул, показывая, что можно заходить вслед за ним. Войдя внутрь дома, Тарек сразу увидел Джина, сидевшего в гостиной в компании троих своих людей. — Привет, Тарек, — сказал он. — Предлагаю отпустить наших людей, погулять вокруг дома и приватно поговорить. Надеюсь, ты согласен со мной, что так будет лучше. Да, вполне. — кивнул Тарек. Люди с жиной телохранителя Тарека вышли из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Несмотря на то, что домик был откровенно маленький, комната была уютной, в ней был даже камин. Сегодня, правда, было еще слишком тепло, чтобы им пользоваться, но кто его знает, может быть, в декабре или в январе все же кто-то его и запалит. Хотя бы даже, чтобы просто просушить дом после длительной дождливой погоды. Торек сразу же достал деньги. Джина кивно взял их и, не пересчитывая, положил четыре плотных пачки американских 100 долларовых купюр в небольшой саквояж, который достал из-за кресло. Прекрасно! Рад, Тарек, что ты действуешь так оперативно. Я тоже стараюсь нас не подводить. Уже почти набрал те 20 человек, что были мне необходимы. Это очень хорошо, сказал Тарек. Я хотел бы обсудить сразу еще два вопроса, которые мы не затронули в прошлый раз. Первый вопрос. Мне нужно больше телефонов для связи с тобой. Мало ли, какая срочная информация появится. А у меня только один телефон в твоем доме. Нужен еще минимум один телефон у надежных людей, которые постоянно будут его контролировать, и в случае чего немедленно с тобой свяжутся. Где без проблем. — сказал Джина и, немножко подумав, написал на бумажке телефонный номер, после чего передал ее собеседнику. — Хорошо, — кивнул Тарак. — Вот и тебе мой домашний номер телефона, помимо рабочего. Тоже мало ли какая срочная надобность появится связаться. — И какой второй вопрос? — с любопытством спросил Джина, приняв от него листок бумаги. — По имеющейся у меня информации от твоего племянника Альфреда, Ты сказал ему, что этот завод для Косты открыл какой-то инженер. У меня есть подозрение, что это тот самый проходимец, который создал первое предприятие такого рода неподалеку от моего собственного завода в Бальцано. Увидев удивление на лице Джина, Тарак пояснил. — Да, все верно. Вот этот завод у вас на Сицилии — это уже второй завод по производству фальшивок, подражающих моим чемоданам. Тот первый завод я разгромил, но, к несчастью, тот, кто его основал, смог сбежать, и по описанию это был явный сицилиец. Вот у меня и возникли подозрения, что это именно он связался с этим вашим Костой, и поэтому у меня не то что просьба, а фактически даже требование, которое в наших общих интересах. «Этого инженера обязательно надо захватить вместе с заводом». Он должен остаться вместе с ним и перейти уже под полный наш контроль. Потому что если он сбежит, то я лично не удивлюсь, если через месяц-другой где-то появится третий такой же завод, который начнет клепать очередные фальшивки, что будут вредить нашему бизнесу. И сам понимаешь, тогда мы не сможем выпустить столько чемоданов, сколько запланировали на захваченном заводе, что отразится и на твоих доходах. — Справедливо, — кивнул Джина. — Я аккуратно, очень аккуратно наведу справки, чтобы никого не встревожить в лагере Косты. И постараюсь разузнать, что это заумелец такой. А после этого дам своим людям особые инструкции, чтобы они ни в коем случае во время штурма его не упустили. — А, сказал Тарак. В принципе, учитывая, что твой племянник будет руководить заводом, не сильно-то мне и нужен этот человек. Я не буду убиваться, если он не выживет при штурме завода. — Даймёк понял, — кивнул Джина. — Но мы, при возможности, будем стараться избегать трупов. При идеальном раскладе надо попытаться просто захватить завод при таком численном преимуществе, чтобы охрана сразу же подняла руки вверх, и не мыслил о возможности сопротивления. И тогда все искрестным отцом легче пройдет потом». «Я одобряю этот подход», — сказал Тарек. но в этом случае, значит, он нужен мне живым. Будем с ним разбираться. Возможно, ему будет достаточно какой-то оплаты и угроз, что если он попытается сбежать, то мы найдем его где угодно, и больше уже милосердно договариваться с ним не будем». — И это я тоже могу устроить, — кивнул Джина. — Я мастер в такого рода переговорах. Думаю, он меня поймет правильно. Искусственно затягивать встречу они не стали. Оба были деловыми людьми. Пока они тут бестолку будут болтать на какие-то не очень важные сейчас темы, их дела будут простаивать. Основные вопросы решены, и каждый прекрасно понимает, что ему нужно делать, так что нужно действовать. Тарек остался доволен реакцией Джина. Во время их разговора мафиози еще раз доказал, что он достаточно умен, и у него нет лишней кровожадности. Проверку он успешно прошел, для этого он и задал этот вопрос про инженера. И в этом Джина совершенно прав. Трупы всегда привлекают лишнее внимание. Полиция, общественность газетчиков. А оно им не надо. Да, пожалуй, Джина может оказаться очень хорошим партнером не только по этому делу. Но, возможно, и по каким-то другим делам в будущем, — подумал Тарек. Но буду смотреть, конечно, как он себя покажет не только в переговорах, но и в деле. Куба в Орадеру В воскресенье долго думал о том, что можно было бы предложить Фиделю с Раулем Кастро. Все же уникальная возможность переговорить с главой государства и премьер-министром тем более достаточно симпатичного мне государства Куба. Все же лихо они американцев выкинули, да еще и с мафией итало-американской разобрались. И отдельная песня, как они умело противостоят нападкам со стороны ЦРУ. А ведь американцы всех бросили на блокаду Кубы. Всех своих и европейских союзников, и латиноамериканских. И потом любо-дорого было смотреть, как эта блокада трещала по швам, пока в ней не остались только сами американцы. Но это, конечно, в будущем, в 21 веке. Прямо сейчас Куба в очень жесткой блокаде. Чили вот при Ольянде с кубинцами начали общаться из других стран Латинской Америки. Но теперь там Пиночет, тесно дружащий с американцами, так что и эта лазейка закрыта. Много что в голову лезло, что можно было бы предложить двум коммунистам, стоявшим у рычагов власти острова Свободы. Первая мысль возникла предложить им делать то, чем в будущем Китай займется. Шить различные подделки под известные бренды. Армани, Версачи и тому подобное. Китай в 90-х годах и в 21 веке. Такими подделками весь мировой рынок завалит, и как бы ни кричали в гневе европейцы, размахивая руками. Ничего они с этим поделать не смогут. А потом уже, когда денег на этом неплохо заработают, родятся и популярные и китайские бренды. Но тут же у меня возник вопрос. А мы же с Фердаусом и Тореком уже тоже полезли в эту отрасль? Чемоданы вот эксклюзивные штампуем, сертификаты к ним прикладываем на модную косметику для большей подлинности. Мало ли что еще модного замутим в будущем. «Будет настоящая насмешка судьбы, если кубинцы меня услышат и начнут этим заниматься на широкую ногу, а через несколько лет я обнаружу, что и наши чемоданы на колесиках уже делают на Кубе без всякой лицензии и по всему миру развозят. Прям хоть сразу на берегу сейчас и договаривайся, что вот это вы можете подделывать, а вот это ни в коем случае. Но это же смешно звучит». Тем более кубинцы очень сильно насторожатся, услышав, что у меня есть бизнес-связи на территории Италии. Кто к ним приехал? Советский журналист или капиталист, усыпивший бдительность советских спецслужб? Капиталистов они очень не любят. Нет уж лучше обойтись без подобных предложений, хотя они вполне реализуемы на практике». Ещё в голову было пришло предложить им печатать фальшивые банкноты, всякие там фунты стерлингов, швейцарские франки, а потом распространять их через Латинскую Америку и Африку. Так-то вполне рабочая идея, тем более они ненавидят империалистов и вполне могут на это предложение клюнуть. Вот только дело это потянет на очень большие суммы, и делаться все будет в обстановке строжайшей секретности. И одна из первых мыслей, что возникнет у кубинцев, если они действительно решат этим заниматься, так что нервировать их сильно будет, что еще и один русский тоже об этом знает. А ведь во имя идеалов революции любые жертвы вполне уместны, не хотелось бы стать одной из них». Что, мне легче, что ли, станет, если они перед тем, как убить меня, извиняться за это? Мол, вынуждены это сделать, хоть совсем не хотят, дорогой товарищ Ивлев. В общем, эту идею шлем тоже лесом. Отверг также любые идеи о том, чтобы подключить к каким-то проектам вместе с кубинцами Торека. Зачем ему это? Вполне могут принять ливанца за американского или итальянского шпиона. Либо другой вариант — решать, что я и Тарек связаны с КГБ, и по их указанию навязываем им это сотрудничество. Вот Тарек удивится, если они ему об этом однажды скажут. Да и самый главный вопрос — зачем это надо Тареку? Я ему и так уже предложил несколько способов честно зарабатывать достаточно большие деньги. Так что к чему ему связываться со всей этой контрабандой в обход установленной американцами блокады? Да, можно заработать очень большие деньги, но и риск очень большой, в том числе и репутационный. Если однажды вскроется участие Тарека или каких-то его структур в нарушении американской блокады, американцы все сделают, чтобы задавить его бизнес в Европе, который в данный момент на 100% легален и бурно развивается. И вполне может быть, что европейские союзники США пойдут им в этом навстречу. В общем, нашел пока что только одну чисто безопасную тему по поводу туризма. Так что за воскресенье тщательно продумал все, что я хочу сказать именно по этой теме. Особенно хорошо об этом было размышлять, когда я плавал в океане. Гребешь себе вдоль берега, голова чистая, ни одной лишней мысли, креативишь. Утром, когда прощались в отеле, Галия вздохнула. «Эх, я тоже хотела бы посмотреть вблизи на Федерикостро». Хотя все равно, какая разница, мне никто не поверит, что я его видела. — Ну, может быть, потом однажды, — развел руками я, — то, что я приехал с женой и детьми, я упомянул во время разговора со спин, и тем самым дал ей повод пригласить меня с супругой. Если бы она захотела, то так бы и сделала, а раз позвала без тебя, значит, для этого есть определенное основание. — Да ладно, я все понимаю, — махнула рукой Галия. Кубинцы же именно тобой интересуются, как журналистом, который про них может статьи писать в советской прессе. Ладно, расскажешь мне все про эту встречу потом. Хорошо? Дети еще спали, так что поцеловал жену и отправился вниз встречаться со своим сопровождением. Думал, опять на Волге поедем с теми же самыми ребятами, но нет. И сопровождающие оказались не те, что в прошлый раз. И когда вышли из отеля, они подвели меня к большому красивому лимузину, а не к Волге. А около Кадилака меня радостно поприветствовал третий человек в костюме. Доброе утро, товарищ Ивлев. Я буду вас сопровождать к товарищам Фиделю и Раулю Кастрову. Меня зовут Хуан Гонсалес. Я работаю в службе дипломатического протокола кубинского МИДа. Но я бы по его внешности не сказал бы, что он имеет отношение именно к дипломатическому протоколу. Типичный офицер спецслужб, только кубинского разлива, а по поведению один в один, как знакомые мне комитетчики из СССР. Впрочем, было бы странно, будь это иначе, учитывая, сколько покушений на Кастро было уже организовано. Вспомнил, что читал по этому поводу когда-то, и что сигары команданта минировали и пытались с катера обстрелять прямо с моря или с яхты, но больше всего, конечно, уделяли внимание различным ядам. Как же Кастро уцелел. Насколько я понял, главным фактором все же была удача. Есть люди, которым просто везет невероятно, но уверен, что очень многое сделали и непосредственно офицеры спецслужб, охранявшие Кастро. Так что появление такого попутчика меня совершенно не удивило, и ясно, что никакой на самом деле не Хуан Гонсалес». Внутри было все как положено в представительских лимузинах. Огромный салон, диванчики друг против друга, а по центру еще и столик с различными бутылями, с алкоголем и стаканами. Все, правда, крепко в специальных гнездах, закреплено. Ну да, похоже, правильно я все понял в прошлый раз, что тогда явно парней просто из Вородера дернули меня забрать и отвезти в Гавану, на чем у них там было под рукой. А в этот раз, раз уж у меня наметились встречи с Фиделем и Раулем Кастро с самым высшим возможным уровнем на Кубе, то для меня уже все организовали как для взрослого. Скорее всего, эту машину специально из Гавана подогнали. Да, молодцы, это уже действительно серьезный уровень. Впрочем, вскоре выяснилось, что даже если едешь в лимузине, не в обычной «Волге», ухабы на плохой дороге все равно тебя тревожат. Ну и Хуан терзал меня расспросами всю дорогу, все два часа, что мы ехали до Гаваны. Кардинальное отличие от тех парней, что в прошлый раз со мной имели дело. Возможно, это часть протокола по охране Фиделя, поговорить как следует с его будущим посетителем? Такая вербальная и невербальная проверка намерений во время разговора. Может быть, по итогам этого разговора Хуан имеет право принять решение отменить эту встречу с Фиделем, если что-то не то заподозрит? Трудно понять эти спецслужбы, если сам не из их среды. Хуан обо всем меня расспрашивал, о семье, о работе, об учебе, о дальнейших планах. Ну, естественно, отвечал ему только то, что считал возможным. Долго и с энтузиазмом рассказывал о том, какой хороший у нас Московский государственный университет, в котором я сейчас учусь. Рекомендовал его родственникам при возможности отправиться в него на учебу. Живописал о том, каким образом я ищу материалы для новых статей и насколько важно размещать те статьи, которые защищают интересы простых людей. В общем, давал настолько пространные ответы, что больше семи вопросов он и не успел задать, пока не приехали в Гавану.